Глава десятая Костер опорного пункта сильно дымил, потому что вместо дров полили сухую траву и ветки. Но большой котел уже вовсю булькал, распространяя вкусные ароматы, и дежурный кошевар обещал вскоре сытно накормить уставших защитников. «Вам не кажется, что мы слишком быстро привыкли к прорывам, к тварям, к другим мирам?» задумчиво спросила Нила, нежась в объятиях своего мужа. На рассвете ты явно думала иначе, особенно когда улепетывала со всех ног от дыра глаза, забыв про щиты, про Реху и меня. Иронично напомнил ей Ерт. «Это ты во всем виноват», — возмутилась Нила. «Кто мне говорил бить по глазам? Ты. А у этих тварей вместо глаз дыры. Из-за твоих дурацких советов я растерялась, и в итоге меня чуть не затоптали. Чувствую, кому-то по монстроведению зря поставили отлично». Насмешливо протянул Ивор. Надо бы намекнуть Лерь Решибе, что ее любимая курсантка забыла, что глаза у всех твари разные. Конкретно у Дыроглаза они вот такие, на дне глазных впадин за серой защитной пленкой. Зря ты мужа обвиняешь, незнайка. Ай-яй, -ай, как стыдно. Задохнувшаяся была от праведного гнева Нила захлопнула рот, обернулась к мужу и, получив утвердительный кивок и понятливую улыбку, смутилась. Поморщившись, она попросила Ивара. «Только не надо ничего про меня Лерри Шиби намекать, иначе она меня сосвету сживет норовоучениями и дополнительными занятиями. Я исправлюсь, честное слово». «Ага, если не выучишь теорию, то все поймешь методом проб и ошибок на практике», — рассмеялся ивор. Моя группа сидела вокруг костра и веселилась, обмениваясь впечатлениями от утренних приключений — и наслаждаясь пусть походным и сомнительным, но отдыхом. Очередная практика с вызовом на прорыв прошла успешно и довольно буднично. Хоть монстры темного мира и пытались перебраться в наш, кажется, мы действительно привыкаем к ужасу, что валится нам на головы из пространственных разрывов, выползает, вылетает или, щелкая пастью, выгрызает себе путь в аран. Привыкаем к кошмарным волнам темной энергии, что неизменно скручивает сознание в бараний рог, выворачивает душу наизнанку, ломает, бьет о землю, валяет в грязи или исходит ядовитым смрадом. Мы действительно примирились с новой жизнью. В этот опорный пункт на юге Мараты нас вызвали перед рассветом. Благодатный, плодородный, край вечного тепла, дающий по два урожая в год. Страна красивых мужчин и милых, нежных женщин. Вот только здешний пейзаж за несколько часов поменялся. Утром здесь золотилось огромное, уходившее за горизонт пшеничное поле, а сейчас — лишь выжженная черная земля с сухими черными стеблями, безжалостно вытоптанная десятками монстров и отрядом защитников. Сейчас, спустя несколько часов после того, как мы золотали прореху, смрад нашествия из чужого мира рассеялся — Можно было любоваться пологими холмами, между которыми виднелся плодовый сад. И с удовольствием хрустеть сочными краснобокими яблоками. Парни сбегали в сад и принесли целый узелок размяться в ожидании обеда. Двоих раненых магов подготовили к отправке в госпиталь. Присланный отряд зачистки рыскал по округе в поиске разбежавшихся тварей. Неповоротливые и медлительные уже сидели в огромных клетках, ожидая переправки в корпус. А за самыми резвыми шла охота. И на мирных чужаков на произвол судьбы оставлять нельзя. Слишком много бед они способны принести не только людям, но и животным Аарона. Устала? Рядом на корточке присел Грей, положив мне ладонь на плечо и участливо заглянув в глаза. «Немножко», — улыбнулась я. «Прогуляемся?» — приятно удивил он. «С удовольствием!» Под веселыми взглядами друзей и других магов я смутилась. Ощутила, как загорелись щеки, но нетерпеливо подскочила, с радостью вложив руку в протянутую грэем ладонь. «Лерю, может, хоть покормишь свою пару? А то ее скоро ветром унесет, такая худышка!» Укоризненно посоветовал один из защитников, встретивших нас здесь. Средних лет вполне обычный с виду мужчина — Но все относились к нему с большим уважением, как к старшему по возрасту. Вот и Грей, впервые на моей памяти смущенно улыбнувшись, едва не оправдывался перед ним. — Не шуми, дядя Мир, я свою ненаглядную украду совсем ненадолго. Скоро верну и накормлю. Ну — Ну-ну, — усмехнулся в густые усы дядя Мир. — Зато ее легко носить на руках, не тянет к земле, — поддержал друга и напарника Макс. — Эй, ты на что намекаешь? Наигранно-грозно возрилась на мужа Регина. «Если тяжело носить на руках, значит, пора эти руки укреплять. Так, дядя Мир?» «Абсолютно точно», — засмеялся тот. «Сегодня я впервые работала в четверке с Греем, Региной и Максом. Профессионалами до мозга костей. Во-первых, в очередной раз убедилась. За спиной своего мужчины мне ничего не страшно». Во-вторых, мы работали настолько слаженно, что даже Регина с Максом с уважительным удивлением отметили нашу полную совместимость и мое абсолютное доверие своему защитнику. Рядом с Региной, мудрой наставницей и потрясающим мастером-плетельщиком, и ее неутомимым воином-защитником Максом, весь ужас очередного прорыва словно мимо меня прошел. Что Грей, что Макс – просто невероятные войны магии. Благодаря им, к нам с Региной ни одна тварь не пробралась. Пока мы с грэем уходили, его друзья еще громче обменивались веселыми шуточками. Мне показалось, они специально отвлекали на себя внимание, чтобы я не смущалась. Мы прошли в сторону холмов не меньше версты, когда грэй остановился, подхватил меня на руки и взлетел. — Ты не устал? — обеспокоенно спросила я, обнимая его за шею. — Нет. Улыбнулся Грей, прижав меня еще теснее к своей груди. «Когда ты рядом, силы наоборот прибывают, и открывается второе дыхание на безумные подвиги. Ого!» Только и нашлась, что выдать от приятного смущения. Глянула вниз на мучительно почерневшую землю, на изувеченные тела монстров, которые совсем скоро полностью удалит отряд зачистки, на самих воинов, сновавших между огромными тушами животных, Стало грустно и жаль. Ведь эти твари не виноваты, что попадают в наш мир. «Смотри, родная!» — отвлек от печальной картины Грей, указав подбородком вперед. На круглое небольшое озерцо среди яблоневого сада, на темной зеркальной глади которого горело солнце, отражаясь сотнями бликов. Я восхищенно выдохнула. «Как красиво!» Приземлившись на берегу озера, Грей подмигнул мне. Разулся, сел на берегу и, опустив ступни в воду, с наслаждением протянул. «Согласен, красота!» И я, не раздумывая, последовала его примеру. Потом мы еще и куртки сняли, сидели плечом к плечу, обняв друг друга за талию, загорали и болтали ногами в теплой прозрачной воде, поднимая со дна песок. В какой-то момент мы встретились взглядами, замерли и словно пили глазами друг друга. Я не знаю, кто потянулся первым навстречу. Только в траву на спину меня уложил именно Грей, нависнув сверху, и жадно пылко поцеловал. Я жмурилась от слепящего солнца, от удовольствия и горела от любви. Зарывалась пальцами в черные пряди его волос на затылке, чтобы быть еще ближе, теснее, и теряла себя в объятиях Грея. Неожиданно по телу пробежался разряд энергии — слишком знакомый, слишком говорящий и слишком опасный. Мы сразу же отстранились друг от друга и настороженно осмотрелись, одновременно обуваясь и приводя себя в порядок. «Новый прорыв?» — недоумевала я, не хотела верить. «Разве такое возможно в одном месте в короткий промежуток времени? Нужно предупредить остальных». «Нет», — приказал Грей. В следующий миг, неподалеку от нас, Пространство разрезала сияющая голубая молния. Я инстинктивно приготовилась к волне ужаса, но следом за молнией образовалась непривычная огромная прореха, а узкая щель, которая немного расширилась, будто дверь открылась в иной мир, с тремя багровыми лунами на бирюзовом небе. И в этот проем, как с улицы в дом, спокойно и неспешно прошли трое мужчин, чем потрясли меня до основания. Я лишилась дары речи, глядя, как они по одному переступали зримую границу и оказывались с нашей стороны. Первый — высокий и мощный мужчина, черноглазый и черноволосый, в походной форме защитников с привычным мне боевым снаряжением. Двое других — платиновые сероглазые блондины — привлекли не меньшее внимание, чем первый здоровяк, хоть и размерами поменьше, в такой же форме и вооружены до зубов. Пока я ошарашенно таращилась на них, один из них сначала удивленно, а потом, хмуро глянув на меня, спросил: Грей, Вероника, моя пара и невеста. Ей можно доверять? Идите, я сам ей объясню, спокойно ответил мой защитник и заинтересованно уточнил. Как в этот раз все прошло? Меня опять окинули настороженными взглядами, прежде чем один из сероглазых блондинов ответил. Вполне удачно. А потом он неожиданно подмигнул мне. Вот и свиделись, Лерра Эйташ. Я вспомнила. Я с удивлением узнала в этом весьма симпатичном мужчине необычной расцветки мага из опорного пункта в спящей долине, из группы, где была чита Идрис. Именно с ними мы сдавали в Академии свой самый страшный в жизни экзамен. Лер Тамаш, изумленно признала я, Ведь еще несколько месяцев назад этот маг был обычным кореглазым шатеном. Затем уже осторожно, подсознательно ожидая плохих новостей, добавила. «Надеюсь, у вас и ваших друзей все хорошо?» Мужчина приостановился, усмехнулся и молча кивнул. Затем обменялся непонятными взглядами с грэем и ушел за своими спутниками. «Я растерянно перевела взгляд». С удаляющихся спин на место, где минуту назад появился проход в другой мир. Волна ужаса сжала горло. Я едва шевелила губами. Портал между мирами? Разве такое возможно? Ведь абсолютно все до единого личные портальные артефакты изъяли и уничтожили. Оставили только стационарный в городах. Новые запрещено создавать под страхом смертной казни. Тут я натолкнулась взглядом на сверкающую золотом заплатку в небе над холмами и вдруг возмущенно пропищала. «А здесь еще и нестабильное место после утреннего прорыва. Может, снова?» «Тише, тише. Не нужно так волноваться». С мягкой, и понимающей улыбкой Грей перехватил меня за плечи. Обнял. «Дыши, любимая, все в порядке. Поверь мне». Я и правда сделала несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. А Грей дождался, когда я вновь подниму на него глаза и подтвердил. «Да, все прежние портальные артефакты были уничтожены. Безжалостно и бескомпромиссно. Но как же тогда?» Он не дал мне отстраниться, вновь притянул к себе и продолжил. «Послушай, мы создали новые, совершенно другие, с новым принципом работы». Раньше артефакты тянули энергию из окружающего пространства, забирая у мира. А созданные нашими учеными тянут энергию из самого мага, ничем и никак не причиняя вреда Аарону. Но это же невероятные затраты сил. Я еще могу понять, когда энергию используют для переходов в пределах только одного мира, а переход в другие миры лишь за счет резерва мага? Этого просто не может быть. Может. Спокойно парировал Грей. Межмировой портал больше не разрыв пространства, а прокол. Да, силы эти маги тратят немеренно, и бесследно для них это не проходит. Однако разработана методика, которая в какой-то мере нивелирует негативные последствия. В поиске всегда участвуют не менее трех магов. Двое портальщиков, третий видит ауры миров и, соответственно, способен определить истончившиеся области для облегчения прорыва. Поэтому эта тройка появилась именно здесь и сейчас, вместе месте возникновения прорехи. Пока доберутся до лагеря, еще и восполнят силы за счет темной энергии и почистят местный фон от негативного влияния. Я ошарашенно смотрела на Грея, стараясь объять все, что услышала. Целенаправленные путешествия в другие миры, использование запрещенных законом порталов. Еще вчера, я бы сказала, немыслимо, Сегодня, переварив потрясающие новости, хмуро уточнила. изменение цвета волос и глаз Лерра Тамажа как-то связаны с последствиями подобных переходов. Да, все наши портальщики, грубо говоря, теряют свет, белеют. Я все смотрела и смотрела на любимого мужчину, словно заново увидела. Никак не решалась задать вопрос. «Но зачем все это?» Когда нам, измененным, стало очевидно, что мы превращаемся в нечто новое, в совершенно иной вид, многое тоже изменилось. Даже наивному обывателю понятно, что защитники превращаются в слишком могущественных, практически непобедимых еще и долгоживущих магов. Естественно, правители заволновались. Да, старые законы, защищающие нас, еще действуют. Ведь прорывы продолжают случаться, а твари громить Аарон. И по-прежнему лишь корпус защитников — непреодолимая преграда для проникновения тварей в наш мир. Но постепенно, незаметно для большинства, в верхушках власти началась нехорошая возня. Нас вынудили создать корпус последних и разделить будущих магов на два в будущем непримиримых лагеря. Их тщательно и целенаправленно готовят к тому, чтобы однажды противостоять нам». По последним прогнозам, ждать этого недалекого будущего осталось не так уж и долго. 50 лет, хмуро вспомнила я срок, не маленький, и сама не знала, что хотела съязвить, как Ивор или выказать страх как Катерина. Для нас это больше не срок, Ника. Тихонько, но весьма серьезно, я бы даже сказала сурово, парировал Грей. «Ученые корпуса прогнозируют продолжительность жизни для таких, как мы, не менее пятисот лет». «Жить пятьсот лет?» — прохрипела я, ошарашенная цифрой. «Это лишь предположительный прогноз. Может и больше», — добил меня Грей. И тут мне этакой вспышкой вспомнились многочисленные напоминания некоторых наставников. К примеру, ректора Морина Цвика и генерала Каршина. Посмотрев на Грея, я придушенно спросила. Цвик и Каршин не просто оговаривались, рассказывая о самых-самых первых страшных прорывах 150 лет назад, когда говорили «Мы узнали, мы погибали, мы выяснили». Так они действительно были свидетелями? «Все верно, Ника», — кивнул Грей. Цвик и Каршин — одноклассники. Можно сказать, за одной партой сидели. И на момент первого прорыва в Солверсе оба разменяли пятый десяток. Но они выглядят гораздо моложе. Хорошо, что Грей меня держал, а то от очередных новостей ноги ослабели. Темная энергия убивает большинство людей, но кому-то наоборот кое-что дарует. Например, возвращает здоровье, крепкое тело, увеличивает магию, дарит новые способности. Цвик и Каршин словно застыли в безвременье зрелости – Но каждому из них уже больше двухсот лет. И, как ты заметила, уверен, умирать не собираются. А леди Каршин и... Терезия Мак. Она вместе с мужем создавала корпус и академию. Больше того, она тоже их однокурсница. А семья ректора... проснулась во мне любопытство. Грей улыбнулся с горечью. Его жена не была магом, как и его дети. В те первые самые кошмарные времена... Его первая семья погибла под руинами разрушенного монстром здания. Тогда за один прорыв погибали тысячами. Но на основании того опыта потом создавали обучающие программы для кадетов Академии и курсантов Корпуса. «Боги!» — я прижала к груди сжатые кулаки. «Сколько же надо мужества, чтобы наш любимый ректор справился с горем!» «Зато теперь понятно, откуда в нем столько твердости, терпения...» Желание научить нас всему. Столько беспредельной заботы и внимания к каждому новобранцу. Как к собственным детям. Хотя о его личной жизни и даже семейном статусе никто из нас не знал. Только гадали всякие влюбленные в ректора юные глупышки. А он... Да, спустя лет 50, если я не ошибаюсь, он вновь женился. И детей завел тоже. Они, как и мы... Все служат в корпусе, живут в закрытом городе в Дорате. Я вас как-нибудь обязательно познакомлю. Я с облегчением выдохнула и с горячим любопытством уточнила еще один немаловажный момент. Лерцвик тоже весь белый. Значит, и он ходит по другим мирам. Одним из первых начал. Сейчас он сосредоточен только на работе в академии. Она — наше будущее. Поживав задумчиво губу, Я обеспокоенно качнула головой. И все же порталы — это так. Когда стало ясно, что после восстановления оболочки Аарона двум видам, новому и старому, будет очень сложно ужиться, каждый из нас задумался о решении этой проблемы по-своему. Правители, в силу своего ограниченного восприятия жизни, предложили нам потом переехать на крайний север. Выделили кусок материка, куда, можно сказать, не ступала нога человека. А вы — мы. А мы, ежедневно сталкиваясь с прорывами и новыми мирами, нашли для себя совершенно иное решение. Новый мир, комфортный для жизни, по возможности безопасный. А если и там найдутся разумные, кому мы не придемся по душе? Или, наоборот, придемся по вкусу? Вероника, родная моя, к сожалению, в одиночку нам не выжить. Парадокс. Мы почти бессмертны, невероятно сильны и одарены — Но нас слишком мало. Придет время, и без свежей крови начнется естественное вымирание. Но Аран обязан выявлять магов и... И как только энергия мира восстановится, приток магов в корпус защитников сразу же прекратится. А вот в корпус последних, тех, кто должен будет нас уничтожить или хотя бы сдержать, увеличится. Но даже не это главное. Нас меняет темная энергия прорывов — С обычными магами мы почти несовместимы. Только за редким исключением и то в прошлом. Пока не выяснилось, что разница в продолжительности жизни огромная. Мало кто захочет строить семью с тем, кто умрет гораздо раньше. Терять любимых и продолжать жить? Для большинства из нас это не просто больно, неприемлемо. Тогда я не понимаю, какой из всего этого выход. Мы ищем не только подходящий мир, но и подходящий и совместимый с нами вид. «Ты думаешь, такие существуют?» – ошеломленно спросила я. Да, в первые самые трудные годы Аарон часто сталкивался с развитыми мирами. В прорехи лезли не только тупые твари, но и разумные. Порой настолько отличные от людей, что волосы дыбом вставали. Со временем энергетическая оболочка нашего мира начала восстанавливаться – Теперь происходят столкновения только с мирами, на которых жизнь, грубо говоря, зародилась недавно. Там нет магов, поэтому мировой энергетический купол еще настолько мощный, что усиливает притяжение и пока легко пробивает защиту Аарона. Шанс встретить разумного при очередном прорыве остался только в дни объятий смерти, в то время, когда проводятся экзамены в Академии. Однако, благодаря первым прорывам и обнаруживаемым по сей день поселениям, побывавшим в иных мирах, мы назвали их переселенцами. Защитникам стало очевидно, что ааранцы далеко не единственные разумные во Вселенной. Существуют и другие, похожие на нас и отличающиеся. И с некоторыми мы даже совместимы. «Обалдеть!» — выдохнула я. Но очередная вспышка, и я выпалила быстрее, чем подумала. «А чувырла генерала?» «Кто-кто?» Грей удивился. «Чуви, так называемая собака», ехидно пояснила я, хитро улыбаясь. «Кстати, мы с ребятами и так уже догадались, что топорики для второго курса сделаны из стали других миров. Что Чуви тоже и намерянка, и явно разумная». Грей рассмеялся. «Тут вы угадали. Она разумная, но относится к такому виду, который живет в симбиозе с другими, магическими. На одном из прорывов она попалась Терезии под руку, но та ее не убила, пожалела. Попыталась отправить несчастную мелкую зверюшку в родной мир, но та неожиданно категорически отказалась. С того момента наш бедный генерал и мучится». «Почему именно генерал бедный и мучится?» – заинтересовалась я. От невероятных новостей голова шла кругом. «Потому что Чуви — ярая собственница. Вредная, злопамятная, дикоревнивая. Да-да, мы уже в курсе всех ее достоинств!» — хихикнула я. Создав магическую и ментальную связь с хозяйкой, первые несколько лет Чуви пыталась защитить свою собственность, коей сочла Терезию от соперников. В общем, лет десять у них с генералом шла непримиримая война. Тайком от Терезии пакостили друг другу как могли. Но со временем с горем пополам нашли общий язык. И даже стали друзьями. Теперь и генерал обрел статус собственности чуви, А все, кого она очтет посягателями на эту самую собственность, становятся ее лютыми врагами. Я хватала ртом воздух. Пакостивший собачки генерал у меня в голове плохо укладывался. А вот Чувина ненависть к Анжейке, непозволительно виснувшей на ее Чувиной собственности, это запредельно потешно, хоть и справедливо. Я хохотала от души и до слез. Зато, успокоившись, неожиданно для себя самой, тихонько, с легким сердцем и большой надеждой спросила. «Значит, мы ищем для нас новый, более подходящий мир? Новых друзей и соседей?» «Да». — подтвердил Грей, глядя на меня с улыбкой. «Когда мы были кадетами, ты говорил, что в местах прошлых прорывов нельзя использовать магию. Припомнила я. Утверждал, что это может спровоцировать новый прорыв и... Повторюсь, теперь наши магии используют для активации портального артефакта только собственные силы. И проколы делаются в энергетически истончившихся точках миров. Прервал меня Грей». По той же причине в местах недавних прорывов создаются опорные пункты. Если туда вернутся наши поисковики-портальщики, то, во-первых, никто чужой не увидит и не почует создание запретного портала. Во-вторых, маги опорного пункта всегда поддержат, предотвратят возможный повторный прорыв. Ведь я рассказывал и даже учил вас, как подпитываться темной энергией, как чистить такие места от ее излишков – А мне кажется, что вы просто пудрите мозги кадетам и будущим курсантам корпуса последних. Покачала я головой. Рассказывайте байки, мол, это здесь нельзя, это мы не можем. А секреты раскрывайте только своим, проверенным курсантам, которые дали клятву неразглашения. Политика действительно имеет место. Не стал отрицать Грей, а потом добавил весело. И меры предосторожности с безопасностью никто не отменял. Столько тайн. Неприятно поразилась я. И все приходится узнавать по одной маленькой детальке. Моей группе об этом можно рассказать? Нужно, кивнул Грей. Вы все маги очень подходящих специализаций для наших исследований. Особенно ивор и Анжейка, прищурилась я, посмотрев на любимого. Да, улыбнулся он. Эта парочка важна не столько способностью видеть ауры и их слабые места, сколько другими умениями. Ивор теневик, уже обученный шпион. Анжейку готовили в королевы. Она прирожденный политик и интриганка, как их поискать. Их ждет весьма интересное и насыщенное будущее. И, судя по моим наблюдениям, любимейшая работа. Поразмыслив, я пришла к этому же выводу. Ни Ивару, ни Анжейке обычная рутинная работа не подойдет. Они любят ходить по грани. Особенно по грани чужих нервов. Пойдем? Протянул мне руку Грей. «Я ведь еще накормить тебя обещал». «Да, пора возвращаться в лагерь, и есть хочется», — согласилась я. Возвращались мы на крыльях, и, странное дело, почему-то после разговора мир казался ярче и беззаботнее, а будущее — светлым и интересным. Наст хрустел под ногами. Кое-где в лесу остались снежные островки после недавнего короткого снегопада. Ярко пахло опавшей листвой, хвой и смолой, от чего хотелось дышать полной грудью. Наконец, среди деревьев показалась уютная, залитая солнцем поляна. На ней красовался небольшой дом с двускатной крышей и резным фронтоном, украшенным затейливым растительным орнаментом. Пару темных окон тоже будто одели в деревянное кружево. «Не дом, а красивая игрушка». «Что мы здесь делаем?» Взволнованно спросила я у Ерта, командовавшего нашим отрядом. «Неужели рядом с Доратой ожидается прорыв?» Утром Ерт собрал нашу группу, свято, и мы выдвинулись за пределы столицы по секретному заданию. «Куда, зачем, почему» Ерт не говорил, зато повторял, как заведенный. «Секретно, потом все узнаете, не сейчас». Рядом с ним на каурой лошадке ехала Нила. Радостная, прямо сиявшая. Следом покачивались в сёдлах Рин и Оллер, тоже довольная. Ну, с ними семейными все ясно, им лишь бы вместе. Ивор чему-то усмехался в воротник. Я ощущала его радостное предвкушение, словно он знал больше других. А Анжейка, наоборот, тревожилась и грустила. Я замыкала кавалькаду и прекрасно чувствовала настроение нашей принцессы но с разговорами не лезла. Ведь рядом со мной ехал Свят, только чужих ушей не хватало. Преследуя одному Ерту известную цель, мы проехали под любопытными взглядами жителей столичного предместья, потом часа два добирались до маленькой деревеньки, где из достопримечательностей только один из древнейших храмов всех богов. Хотя храм звучит, конечно, слишком громко — На самом деле, крохотное, каменное, потемневшее от времени здание с единственной стрельчатой башенкой. Сперва я решила, что именно храм и есть цель нашего путешествия. Ведь жрец стоял на ступенях и с улыбкой смотрел на нас. Но нет, храм мы тоже миновали и углубились в подпиравший деревушку лес. Лесная тропинка вывела нас на живописную полянку к очень милому домику. «Да елки зеленые!» Я нагнала командира и тронула за плечо. «Ерт, у нас секретное задание, я же сказал!» Усмехнулся он, явно наслаждаясь моим замешательством. Неанила с Катериной еще больше удивили. Спешившись, они поманили меня в дом и буквально затопили эмоциями. Нетерпением, азартом и радостным предвкушением. Невольно заразившись их настроением, я пошла с ними. «Удивляться дальше». Выяснилось, что лесной домик вполне жилой, хорошо прогретый, чистый и опрятный. В большой беленой деревенской печи с лежанкой уютно трещал огонь. В центре красовался и благоухал стол, накрытый вышитой цветами и птицами скатертью. И, судя по запахам, блюдами, прикрытыми белыми полотенцами с магическим заговором, чтобы еда не портилась. Ароматы упомрачительно вкусные. Вдоль стен лавки, пара сундуков для хранения вещей, за занавеской спряталась широкая пышная кровать, засланная ярким полосатым одеялом, аж с пятью вышитыми крестиком-подушками, аккуратно сложенными горочкой. Проверила, что за двумя неприметными дверями. Толкнув первую, обнаружила небольшую холодную кладовку для хранения запасов. На полках чего только не лежало. За второй – обычная деревенская туалетная с помывочной для зимнего времени. «Кто здесь живет?» – спросила я у друзей. «Очень хороший дом. Хозяева не против, что мы явились сюда?» «Не против. На ближайшие сутки все это для нас. Наконец, хоть что-то сообщил Ерт, почему-то очень радостно. «Переодевайтесь, девушки. Нас ждет секретное и очень важное задание». «Никто не должен догадаться, что мы из корпуса, так что маскируйтесь как следует». «А вы?» – нахмурилась я. Происходящее вызывало все больше вопросов. «А мы уже!» – усмехнулся Ивор, откинув пол и плаща. Парни последовали его примеру. Оказалось, под плащами у них непривычная форма, а выходные нарядные сюртуки и брюки – Я уже устала удивляться, а вот мои подруги вели себя так, словно все само собой разумелось. Я чувствовала подвох, но никак не могла понять, что именно не так. Нила тем временем выпроводила парней во двор и принялась с Ринкой и Анжейкой открывать сундуки и вынимать оттуда платья. Очень красивые, нарядные и для каждой из нас. Опять-таки чего удивляться? Вскоре Анжейка блистала в красном платье, Рина в изумрудном, Нила нежно-голубом, мне досталась белоснежная с серебристой вышивкой. Я любовалась тончайшим кружевом, ласково облегавшим мои плечи и грудь, вышитым корсажем, юбка пышными складками, спускалась до коротких утепленных сапожек из молочного софьяна. Я не успела пристать к девчонкам с новыми расспросами. Меня накрыла эмоциями Анжейки. Внешне она казалась абсолютно спокойной, даже улыбалась, но внутри ее печаль заставила меня промолчать и закрыться, чтобы не расплакаться от чемящей грусти, сдавившей сердце. Анжейка осторожно распустила мои волосы, заботливо причесала и, словно волшебница, вынула из принесенной с собой коробочки заколки с ромашками, мамин подарок, закрепила кудрявые пряди у висков, отчего мой образ получился очень нежным и ранимым. «Ты просто красавица!» — похвалила она и быстро отошла окутаться в плащ. На ее место встала Рина и с улыбкой надела мне на плечи плащ. «Парни, нас заждались! Пойдем!» Парни помогли нам нарядным сесть на лошадей, и мы отправились обратно в деревню. Больше я ни о чем не спрашивала, но уже догадалась, что вот-вот произойдет. Мне хотелось верить в собственную догадку. Я не ошиблась. Именно храм стал нашей секретной целью. Когда на его ступенях я увидела не менее нарядных Регину с Максом, и Грея в парадном мундире защитника все окончательно встало на свои места. Задание затеял мой любимый мужчина. Регина с Максом улыбались ширине куда и едва не искрились от счастья. «Ну здравствуй, любимая!» Низкий, чуть хрипловатый голос Грея привел меня в восторженный трепет. Я чувствовала его волнение, счастье, восхищение. «Вы с вашей ненаглядной готовы?» Выглянул из-за двери храмовый служка. Девочки, все это время молча сопровождавшие меня, тихо хихикнули. Грейс бежал по ступенькам, на миг замер возле коня, опомнился и помог мне спешиться. Положив руки мне на талию, глядя в глаза, еще более хрипло спросил. «Вероника Эйтош». «Ты согласна стать моей женой? Соединить наши судьбы, чтобы до последнего вздоха всегда быть вместе?» В этот момент эмоции окружающих стали просто нестерпимыми, но основной была одна, щемящая душу чистая радость. И я, не выдержав собственных чувств, всхлипнула, подалась ближе к любимому и прошептала. «Согласна!» Несколько счастливых слезинок побежали по моим щекам, На губах играла счастливая улыбка. «Мы не слышим», — засмеялся Ивор. «Что она там говорит? Отказала?» «Я согласна», — сказала громко, показав другу кулак. «Да, всегда да, только да!» Рассмеялись все, а Грей, поставив меня на ноги, подал руку. «Тогда идем, родная. Теперь всегда вместе?» Улыбнулась я шире некуда. Грей кивнул. «Он что, молчит?» — снова вклинился Ивор. «Разворачиваемся, Ника!» «Я говорю вместе навсегда!» Поддался общему веселью Грей и добавил наигранно испуганно. «Ника, не уезжай с ними!» «Ни за что!» — улыбнулась я, принимая его руку. Когда своей жизни соединяли мои друзья, я испытывала восторг и радость, а еще трепет во время священного обряда. Сейчас все было сильнее в разы. На полу маленького храма уже нарисовали цветную пентаграмму, линии которой сияли чистым золотом, сверкали белизной, мерцали теплым изумрудом и будто поглощавшим свет черным. В центре находилась не медная, как на балу в корпусе, а каменная огромная чаша. Со стены потолков на нас смотрели образы богов. Под их почти живыми взглядами я ощутила себя неуютно. Будто они проверяли меня — испытывали на искренность и уверенность в своих чувствах. Но ведь я люблю, люблю так глубоко и сильно, что даже капли сомнений не найти внутри. Тогда откуда эта неловкость?» У чаши нас ждал жрец в белой сутане, уже приветствовавший нашу компанию. Он смотрел с отеческим теплом и ободряющей улыбкой. Когда мы с грэем приблизились, служка сноровисто зажег свечи в чаше, и отступил к моим друзьям, которые замерли полукругом за нашими спинами. Дальше все происходило, как в тумане. Сердце грозило выпрыгнуть из груди. Даже в ушах шумело от зачистившего биения. Мой дар шалил еще сильнее. Эмоции накатывали волнами, то сжигая меня в шквале собственной любви, то волнами принося эмоции моих друзей. Восторг, умиление, ликование, одобрение, легкую печаль. Волнение, растроганность. Когда мы с Греем выдохнули последние слова ритуальной клятвы, жрец окропил пламя свечей нашей кровью. Благословение богов выплеснулось из чаши, устремляясь за пределы храма. Внутри у меня все пело от счастья любви и чего-то невероятного, божественного, горячего и удивительно прекрасного. «Я люблю тебя, Вероника Лерио», «И буду любить до последнего вздоха», — хрипло произнес Грей, держа мои руки в своих. «Я люблю тебя, Грей Лерио, и буду любить до последнего вздоха». Горло перехватило, поэтому я ответила шепотом. Затем последовал наш первый семейный поцелуй, который запомнится на всю жизнь. Нежный, ласкающий, проникающий в самую душу, запечатывающий запрет даже мысли о ком-то другом. Теперь мы едины до самой смерти. Муж, жена, не просто пара, супруги, семья. Краем сознания прошли поздравления друзей. Их веселые шутки и поддевки Ивара. Регина с Максом, подталкивающий их от нас в сторону. Грей, ловко запрыгнувший на коня и одним движением подхвативший меня к себе. Ветер в волосах, свист и смех позади. Они останутся здесь? Растерянно спросила я, выглянув из-за плеча Грея и заметив, как Ринка с и вытирают глаза и счастливо машут нам вслед. «Чешеры позаботятся, чтобы сегодня всем было вкусно и весело», — ответил Грей, прижимая меня к себе. «А мы куда?» — шепнула я, подняв голову и с хитрецой посмотрев на любимого. «В домик, где вы переодевались». «Значит, сегодня он действительно наш?» — кивнула я. «А обычно чей?» «Обычно дом принадлежит корпусу», — улыбаясь, пояснил муж. «Иногда защитники не справляются с грузом пережитого, и им требуются такие вот места для уединения, чтобы собрать себя по частям». «Он очень уютный», — согласилась я, потирая носом о подбородок Грея. «Боги, как же хорошо-то!» «Тебе обязательно понравится здесь сегодня», — проговорил Грей. Я ощутила как он коснулся губами моей макушки, спустился к виску короткими ласкающими поцелуями, без слов говорящими о многом. Брачная ночь. Уф, как же пленительно и немного пугающе. Я знала, Грей ощущал все мои чувства и страхи, но успокаивать и развеивать их почему-то не стал. Только теплый выдох от его мягкой усмешки прошелся надо мной, и объятия стали еще крепче. Мы почти добрались до домика, когда пошел снег. Пушистый, легкий, с крупными снежинками, которые покрывали наши головы, плащи и холку коня. Скоро он превратился в белую стену, сквозь которую мы продвигались к дому. Грей помог мне спешиться и проводил в дом. А сам вернулся позаботиться о животном. Спрятал его под навесом. Я сняла плащ и покружилась ощущая переполняющую меня радость, любовь, счастье, жизнь. Легкая ткань юбки весело летела, потом обвивала ноги и опять красиво, благородно струилась, словно и ей передалось мое настроение. Сняв со стола расшитое полотенце, я убедилась, что под ним множество вкусной и разнообразной еды. В очаге грелись два котелка, в одном томилось горячее мясное рагу, а во втором парил ягодный отвар. Грей задержался во дворе, и я беспокойно выглянула из окна. И замерла, прижав сжатые кулаки к груди. Он стоял на полянке перед домом, мое крылатое наваждение, чуть расставив ноги и вскинув руки. С неба падал снег, укрывая белоснежным покрывалом лес. Только Грей не любовался снегопадом, а магичил. Я будто вернулась в тот декабрьский день, когда наставники соревновались в создании снежных скульптур, а мы с девчонками завороженно прилипли к окнам. Припомнила и свой глупый прокол сорущим на весь академический холл ящиком по сбору оценок. Рассмеялась и села на подоконник наблюдать за волшебством, творившимся лично для меня. Грейс сформировал снежный поток, спрессовал и вылепил женскую фигурку. Тоненькую, ладную, с длинными вьющимися волосами. Только в этот раз девушка была не в плаще, а в белоснежном бальном платье, так похожем на мое свадебное. Затем рядом с ней появился снежный мужчина с перекинутым на одно плечо плащом, крепкий, широкоплечий, высокий, и обнял крыльями девушку. К окончанию волшебства снежная красавица в развивавшейся на ветру пышной юбке обнимала свою пару за шею. Скульптура Грея двигалась. Снежный мужчина шевелил крыльями и переставлял ноги. Девушка поглаживала его шею будто успокаивала и одновременно привлекала внимание к себе, единственной, самой-самой желанной. Тогда их взгляды были устремлены друг на друга, а губы разделяло очень маленькое расстояние. Расстояние одного вдоха. Сейчас девушка прижалась щекой к груди мужчины, обнимавшего ее, склонившись к ней. И столько любви и нежности было в этой паре, что у меня защемило в груди. Забыв обо всем на свете, я выбежала из дома во двор. Но из-за снега Грею пришлось идти осторожно. Мне одновременно хотелось плакать и смеяться. И все от счастья, трепета, восторга. Я буквально задыхалась от эмоций. Остановилась рядом и, затаив дыхание, глядела на снежных нас. — Коснись, как тогда, — попросил Грей, раскрыв надо мной крыло от снега. Я улыбнулась, он видел меня в тот день. Как и тогда, с невыразимым трепетом, коснулась снежного крыла и услышала знакомый тихий нежный выдох. «Ника!» Слезы все же прорвались наружу, согревая, а потом остужая мои щеки. Мне не показалось в тот раз. Он говорил мне, обещал, что однажды... «Значит, она — это я? Еще тогда ты подсказывал мне!» Прошептала, посмотрев на любимого. «Ты. Всегда только ты. И тогда, и сейчас, и в будущем», — кивнул Грей. «Я очень надеялся, что ты догадаешься. Услышишь свое имя и поймешь, что я люблю тебя». Я слышала, но не позволила себе поверить. Призналась, плача теперь от собственной глупости. Мучилась, страдала, ревновала. Пыталась построить свою жизнь так, словно тебя в ней не должно быть. Ведь ты принадлежал другой». И еще больше уходила в себя. Признание давалось легко, лилось рекой, освобождая от прошлой боли и непонимания. «Прости», — шепнул Грей, прижимая меня к себе. И так же, как снежная скульптура, обнял меня своими крыльями, спрятал от всего мира. «Не за что прощать, ты был прав. Я должна была вырасти и сама решить, чего хочу», — ответила я, тяжело вздыхая. Все всегда случается именно в тот момент, когда мы по-настоящему готовы. Наш второй семейный поцелуй случился под хлопьями белого снега, в окружении черных крыльев Грея. Только мне не было холодно. Он согревал меня любовью и своим теплом. «Пойдем, а то еще заморожу свою жену», — попросил Грей, щекоча волосы на моем виске дыханием, подхватил меня на руки и понес в дом. Но я остановила его. «Подожди, у меня есть вопрос». «Говори», — удивился муж. «Ты ведь победил тогда в конкурсе», — напомнила я. «И получил приз». «Было дело», — кивнул Грей, наверняка уже поняв, что именно меня интересовало. И с хитрым прищуром добавил. «Жаль только, что ты голосовала не за меня. Иначе та победа стала бы нашей общей, и тогда бы мы вместе разделили ее экстрактом серебряной лилии. А так...» Я почувствовала, как вытягивается мое лицо. Слов не было, лишь эмоции. Экстракт лилии? Серебряный? Тот самый магический напиток, о вкусе которого ходили легенды? Грей расхохотался, открыто, раскатисто, заражая меня весельем. «Пойдем», — сказал он, посмеиваясь. «Так и быть, прощу тебе голосование за другого. Все же я делал ту скульптуру для тебя, значит, ты тоже имеешь право на приз, так?» «Он все еще у тебя?» — восхитилась я. Переберек на день нашей свадьбы», — ответил он, проходя в дом, откуда веяло теплом и уютом. Лерра Лерио. Я улыбнулась, чувствуя, как остаются снаружи все страхи и опасения, предвкушая брачную ночь с любимым мужчиной. А на поляне снежный мужчина по-прежнему нежно обнимал свою хрупкую красавицу, пряча ее от всех невзгод под своими крыльями.